Бои продолжаются на всех фронтах. Комиссар привязал лошадь к дверной ручке вестибюля. Потом он подтянул сапоги и застучал каблуками по коридору. Коридор был пуст. Все ушли на экстренное собрание. Собрание происходило в большом классе, переделанном в зрительный зал. На сцене за столом, Сидел председателем и победителем биндюк. По бокам его сидели Форсунов и старшеклассник Аротмеллер, сын богатого колбасника. Аротмеллер только что кончил говорить. Форсунов смотрел в стол. Вход в зал охранял патруль троглодитов. Внучки избитые, запачканные и почти уже не осаждали дверь. Троглодиты расступились перед комиссаром. За его широкой спиной проскочил степка Атлантида. Но троглодиты вытащили его обратно в коридор. Даю слово комиссару Чубарькову, провозгласил Бендюк. Точка и ша хором крикнул зал. Что это за Хай? Спросил комиссар. Вселенский дружно отвечали ему постойте же ребята сказал комиссар мы не же ребята крикнул зал товарищи сказал комиссар мы тебе не товарищи издевался зал как же вас изволите величать рассердился комиссар трогла ты хором отвечал зал как крокодилы сказал комиссар. Ну, Ша. Считаю уже время кончить, и точка. А раньше-то, нагло и извительно спросил зал. Что раньше? закричал дрогший Бальков, и в его голосе громахнуло железо. Что раньше? Глупые это присловка. раньше-то вы перед директором Пикнуть не смели, и точка. Стал бы он с вами разговоры разговаривать. Живо бы в кондуит или сыпь на все четыре. И точка, — крикнули оттуда, где сидели самые заядлые троглодиты. И ша, и хватит. Даешь Семена Игнатьевича? Троглодиты бушевали. Но бас грузчика... А Волгоря Чубарькова, уже привыкшего к тому же говорить на митингах, нелегко было переорать. — Удивляюсь. Удивляюсь я на вас, — медленно и веско сказал комиссар. И в зале постепенно стихло. — Неужели вы в понятие войти не можете? Ведь вам новое учение дают. Про одних царей что интересно учить? А в единой трудовой будут весь народ изучать. Откуда вышел, из чего получился и все развитие. А Кириков, который, между прочим, мешочник и спекулянт, чистую ерунду, брехню, форменную вам поро. Какая же тьма! когда учение — это свет. Только свет этот при старом режиме от народа хранили, чтоб у рабочего до мужика очи не прозрели. А сколько теперь народу учиться пойдет, соображайте? Я вот скажем... И чумарьков застыдился. Я, как только немножко управимся, тоже поеду в Питер учиться. Зачем же вы, товарищи, эти крокодилы, позволяете разным всяким вредным людям, которые есть гады, молодые глаза ваши от правды отводить и не даете другим хлопцам из этой самой первобытной тьмы вылазить на свет? Чем они до вас не вышли? Что, у ихних батик пуза меньше?